Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Правители, начальники и подчиненные. Случайные встречи. Эпиграфы. «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Послание к римлянам, глава 13, стих 1. «Начальник ли, начальству с усердием. Послание к римлянам, глава 12, стих 8. В отношении правителей и начальников Священное Писание дает совершенно ясные указания отношения к ним христианина. Апостол Павел пишет, «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога,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 Как пишет старец Силуан, «Кто носит в себе хотя бы малую благодать, тот с радостью подчиняется всякому начальству. Он знает, что Бог управляет и небом, и землею, и преисподнею, и им самим, и его делами, и всем, что есть в мире, и потому всегда бывает покоен». О том же пишет и пастырь отец Иоанн Кронштадтский. «Обновленный человек находит удовольствие в послушании». «Принимаю за выражение воли Твоей, Господи, все, что требует от меня поставленные надо мной власти, все, что делают со мною другие — терпение, все, что со мною бывает, ибо ничего не бывает без Тебя». Святой апостол Павел сам показывал пример полного уважения и мудрого отношения ко всем начальникам, с которыми он встречался. Вспомним его защитительную речь перед правителем, римлянином Феликсом, исполненную почтительности. Любовное, с открытым сердцем отношение апостола Павла ко всякому человеку, вне зависимости от верования, национальности и положения, открывало апостолу сердца для проповеди, которая и была так успешна у апостола Павла. Будучи иудеем, Он пленял сердца язычников, включая и многих из начальствующих, например, обращение проконсула Сергия Павла. То же самое можно сказать и про преподобного Антония Великого. Он был так приятен и обходительен в обращении со всеми, что его почитали все знавшие его язычники и посещавшие его языческие жрецы и философы. Вот чему должен подражать каждый христианин. Для всех должно быть открыто его сердце, и каждого человека, вне зависимости от его положения и убеждений, мы должны считать за друга, боясь, как огня, неприязни и осуждения. Впрочем, в отношении к власти властимущим у христиан не должно быть раболепства или согласия с ними при творении имени правды. И здесь святые отцы призывают христиан, откинув страх, встать на борьбу за попранную правду, считая, что Бог сильнее всех властей. Для одного из таких случаев преподобный Варсанов и Великий и Иоанн говорят, «Из властей же, да никто не устрашит вас, ибо воли Божией никто противостоять не может. Всегда помните». что надобно до самой смерти подвязаться за истину. Господь да противостоит за вас на брань. Как пишет преподобный Антоний Великий, начальники и владыки имеют власть над телом только, а не над душой, и всегда содержи это в мысли своей. Поэтому, когда они приказывают, например, убить или другое, что сделать неуместное, а неправедное, душевредное, не должны их слушать, хотя бы они мучили тело. Бог создал душу свободную и самовластную, и она вольна поступать, как хочет, хорошо или худо. Яркий пример подобного отношения к властям дает святой Иоанн Креститель. В тех случаях, когда христианин сам является начальником и имеет подчиненных, У него может возникнуть опасность ради каких-либо житейских или служебных интересов забывать о человеке и жестоко без сердца поступать с подчиненными. Старец Силуан говорит, что начальник должен любить своих подчиненных, как мать любит своих детей. А если кто не послушлив, то должен за Него усердно молиться Богу. Господи, вразуми раба своего. Ты любишь Его. И тогда молитва твоя принесет ему пользу, и сам ты познаешь, как хорошо молиться за подчиненных. Хорошего начальника все будут любить, потому что все люди любят, когда с ними ласково обращаются. Опыт показал, что не надо плохо мыслить о человеке, потому что за это уходит благодать Святого Духа от души. Как пишет епископ Феофан Затворник, Начальник должен так себя в сердце поставить, чтобы душа его чувствовала себя последней послушницей. У всякого начальника или учителя могут, однако, встретиться случаи, когда надо проявить свою власть, оберегая других подчиненных или учеников от соблазна, порчи или дурного влияния от какого-либо из подчиненных или от ученика. В этом случае надо проявить твердость. если не помогают увещания, то удалить приносящего вред. Как пишет отец Алексей Мечов, «Общее благо выше частного». «Дорог пред Богом каждый единый из малых сих», сказал схиархимандрит Сафроний. «Есть люди, с которыми мы случайно встречаемся, может быть, всего один раз в жизни, на несколько дней, часов, а может быть, даже и минут». как будто бы эти случайные люди мало имеют для нас значение, И стоит ли уделять им особое внимание? Однако надо помнить, что в мире нет никаких случайностей, и все совершается по неизменному промыслу Божию. Для всего имеется высокая цель, определенная в предвечность. Нам надо помнить... что все происходящее вписывается в книгу жизни христианина, и все имеет решающее значение для судьбы души его в будущем веке, в вере его новой вечной жизни. Поэтому и ко всякому случайно встретившемуся человеку надо отнестись с полным вниманием. Вот как пишет об этом отец Александр Ельчининов: «Нет случайных встреч». Или Бог посылает нужного нам человека, или мы посылаемся кому-то, Богом, неведомо для нас. Мы умоляем Бога о помощи, а когда Он посылает нам ее через определенное лицо, мы отвергаем ее с небрежностью, невниманием и грубостью. Как сделать, чтобы не было скучно с человеком? Надо понять, что Бог творит свою волю о нас — через людей, которых посылает к нам. А старец-отец Алексей Мичев давал по этому поводу такие указания. «Господь сталкивает нас с людьми не напрасно. Мы вот все относимся к людям, встречающимся с нами в жизни равнодушно, без внимания, а между тем Господь приводит к тебе человека, чтобы ты дал ему, чего у него нет». помог бы ему не только материально, но и духовно, научил любви, смирению, кротости, словом, привлек ко Христу своим примером. Если ты ему откажешь, ни в чем не послужишь, то помни, что он все-таки не будет лишен этого. Господь дает тебе случаи сделать добро, приблизиться к Богу, если ты не хочешь. Он найдет другого человека, который даст требующему должное и нужное ему. Господь так любит нас, так благ к нам, так внимателен, что все эти случаи, встречи с разными людьми, не случаи, а это все Господь через людей действует. Нужно хранить себя, быть чистым сосудом, чтобы Господь мог свободно располагать человеком для спасения других. Мы должны спасать себя и других, быть снисходительнее, изучать других, чтобы относиться к ним так, как требует того их положение, характер, настроение. Например, человек нервный, необразованный, а мы будем требовать от него спокойствия. от другого деликатности или еще что-нибудь, это будет безрассудно. Мы должны очень строго следить за собой. Как пишет отец Павел Флоренский, «Понимать чужую душу — это значит перевоплощаться». Благо тем людям, которые способны встречному раскрыть в нужной мере свое сердце, во встречном видеть младшего брата Христа и не жалеть ни сил, ни времени для того, чтобы послужить Ему в самом нужном для Него в данный момент. Нам надо всегда помнить слова Схеархимандрита Сафрония, что каждый человек есть неприходящая вечная ценность, большая, чем весь прочий мир, и что дорог пред Богом каждый, единый от малых сих. Поэтому апостол Павел пишет так про себя. «Я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Значение слова. От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 37 «Да будут слова уст моих благоугодны пред тобою» Псалом 18, стих 15 «Злое слово и добрых делает злыми, а доброе и злых превращает в добрых» Преподобный Макарий Великий Наша общая с ближними осуществляется более всего в словах и беседах с ними. Понимаем ли мы всю меру нашей ответственности перед Богом за произносимые слова? Слово — это проводник, через который вливаются в душу не только мысли и образы, но и поток ощущений, переживаний, чувств и пожеланий. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский, из существа мыслящего духа рождается слово, присущее ему, в себе, показующее мысль и равное ей. От мысли и с мыслью исходит дух, почивающий в слове и в слове, сообщающийся слушающим. Этот дух вполне равен и мысли, и слову, и присущ им. Например, В слове «люблю» видишь и любящее начало, и слово от него рожденное, и ощущаешь какое-то приятное дыхание любви. А вот как говорит о слове отец Павел Флоренский, слово есть эманация, истечение воли человека, это выделение души его. самостоятельный центр сил, как бы живое существо с телом, сотканным из воздуха и внутренней структурой, формой звуковой волны. Всем известно могущество слова в устах выдающихся ораторов, трибунов и вождей народов. Сам Господь Иисус Христос, Сын Божий, назван Его ближним учеником, Евангелистом Иоанном, как воплотившееся слово «Логос». которое начале было у Бога». Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 1-2. «Слова Господа имели необыкновенную силу. Никогда человек не говорил так, — говорили про него иудеи. Слово его было со властью. Этим словом Господь воскрешал мертвых, творил чудеса и преображал души человеческие». Также действовали Словом и святые апостолы, положившие начало Церкви Христовой, и весь бесчисленный сон Его учеников во всех странах и во все времена. По существу употребление Слова не отличается от дела, действия. Как пишет епископ Феофан Затворник: Говоря, ты рождаешь слово, ты произнес слово. и оно никогда уже не умрет. Но будет жить до страшного суда, оно станет с тобой на страшном суде и будет за тебя или против тебя. Словами можно возвышать, очищать и облагораживать людей, прививать им веру, радость, бодрость, возрождать в них любовь и милосердие, сообщать душе мир и спокойствие. И наоборот — Скверными словами можно убивать и отравлять душу. Можно заражать всеми видами страстей, греха, порока, можно растлевать невинные чистые сердца, можно отравлять существование окружающих. Апостол Иаков пишет: Если кто из вас думает, что Он благочестив и не обуздывает своего языка, у того пустое благочестие, язык Небольшой член, но много делает. Язык — огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело, будучи сам воспаляем от гиенны. Язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца — и им проклинаем человеков. Из тех же уст исходят благословение и проклятие. Послание апостола Иакова, глава 1, стих 26, глава 3, стихи 5, 10. Но не только проклятие наносит вред ближнему. Если мы имели бы духовные очи, то могли бы видеть, Как из наших уст часто изливается яд при нашем разговоре. Вот мы говорим обидное, колкое или грубое слово ближнему, и этим наполняем его душу горечью, обидой, досадой, раздражением. Вот мы передаем рассказ, часто ложный, порочащий ближнего. И яд, портящий его репутацию, разливается вокруг него, отравляет его жизнь, чернит в глазах ближних, ссорит с ними, создает ему неприятности в жизни». Вред от подобных слов очевиден. А вот зло, которое мы, может быть, иногда не замечаем. В разговоре мы высказываем беспокойство и опасения о каких-либо житейских делах. И наш знакомый отходит от нас, зараженный маловерием и опасением за свою судьбу, забывая о промысле и милосердии Божьем. Мы рассказываем про знакомых, как они ловко умеют устроить житейские дела путем не совсем честных приемов. А наш ближний огорчен и соблазнен. Он думает, а я-то какой простак. Я так неумен, неопытен в жизни. Вот как надо жить. Что то особенно стесняться? Велик ли тут грех? Ведь так делают все. Разве неправильно, что с волками жить по и выть? И зло? Яд лукавства и пронырства перешло через ваши уста в душу ближнего. О том, как можно неосторожно словом погубить человека, так рассказывала одна старица. Вы проходите по трамваю и неосторожно задеваете одного из пассажиров. Он делает вам резкое замечание. Вместо того, чтобы просто извиниться, вы сами раздраженно обвиняете его в неловкости. Происходит обычная трамвайная ссора. Но послушайте... Что из этого вышло? Этот пассажир был на грани психического расстройства и боролся с мыслью о самоубийстве. Трамвайная ссора еще больше усугубила мрачное состояние его души и, как последняя капля на чашу весов, нарушила его колебания в сторону самоубийства. Он с собой, а вы должны причислить себя к убийцам. Вот универсальный совет архиепископа Иоанна об употреблении слова. «Хорошо, ничего не говорить, чего нельзя было бы оставить навсегда в душе другого человека». Обличая наше пустословие, он писал, «О пустом мы говорим глубоко, то есть много, а о глубоком мы говорим пусто, то есть говорить не умеем». Митрополит Московский Филарет говорит Слово человеческое может быть изострено, как меч, и тогда оно будет ранить и убивать, и может быть умягчено, как елей, и тогда будет врачевать».